Ты, Федот, меренно-то не пускай, а к колоде поставь и ную запряжём. Что, батюшка, сошник-то я приказывал взять, принёс что ли? спросил большой ростом, здоровенный малый, очевидно сын старика. Вов, сонях, отвечал старик, сматывая кругом снятые вожжи и бросая их на землю. На ладь по коле пообедают. Благовидная молодайка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 Несмотря на жалобы старика, видно было, что он справедливо горд своим благосостоянием: горд своими сыновьями, племянниками, невестками, лошадьми и коровами, и в особенности тем, что держится всё это хозяйство. Из разговора со стариком Левин узнал, что он был и непрочь от нововведений. Он сеял много картофеля,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 Сколько раз Левин, видя этот пропадающий прекрасный корм, хотел собирать его, но всегда это оказывалось невозможно. У мужика же это делалось, и он не мог нахвалиться этим кормом. Что ж, бабёнкам делать? Вынесут кучки на дорогу, а телега подъедет. А вот у нас помещиков всё плохо идёт с работниками, сказал Левин, подавая ему стакан с чаем. Благодарим, отвечал старик, взял стакан, но отказался от сахара, указав на оставшийся обгрызенный им комок. Где ж с работниками вести дело, сказал он. Разор один. Вот хоть бы с вяжских. Мы знаем, какая земля. Мак и тож не больно хвалятся урожаем. Всё недосмотр. Да ведь вот ты же хозяинчешь с работниками, Наше дело мужицкое. Мы и до всего сами. Плох и вон, и своими управимся. Батюшка Феноген велел дёгть туда достать, сказала вошедшая баба в колошках. Так ты сударь, сказал старик, вставая, перекрестился продолжительно, поблагодарил Левина и вышел. Когда Левин вошёл в чёрную избу, чтобы вызвать своего кучера,